Глава 1. Тяжело дыша и обливаясь потом, я на нетвёрдых ногах, под злорадную хмылки сакамерников, прошёл в пентаграмму. Антимагический ошейник с меня уже сняли, и отодя в сторонку, осторожно сел. То чего я так опасался, случилось. Перебазирование прошло неплохо. К наступлению темноты как раз закончили с обустройством на новом месте. Вытянули воду наверх, устроили купальни, колодец, туалеты и причальный мачты. В общем, обычная и привычная работа. Меня направили в группу, которая последней покидала старый лагерь. Так как бытовиков у ханцев было шесть, то пятеро направились к новому лагерю, а я остался здесь, все равнялось землей. Рядом со мной ходил охранник, я же без ошейника, иначе работать не смогу. Для того, чтобы все сделать, мне выдали мелкий камешек кварца, заполненный маной под завязку. Своего-то источника не хватит. В общем, после лагеря на месте нашей бывшей стоянки осталась лишь степь с густой травой. Я восстановил ее даже там, где стояли шатры, и ничто не напоминало, что тут раньше что-то было. Все купальни под открытым небом, колодцы и мачты, все убрал, водяные жилы вернул на глубину. Это приказ Хана, в этом мире к экологии относились довольно серьезно. Когда за нами прилетел шелх, я уже закончил, и меня доставили к новому лагерю. Недолго летели, часа два, ветер умеренный, значит новый лагерь километров в трехстах от старого. Утром меня вывели на поле ошенник и привязали к столбу, где рабов наказывают, и 20 ударов кнутом, всю спину задрали. 3 часа у столба простоял, уже сознание начал терять. Когда наконец привели лекари, дали напиться и вернули в пентаграмму. Маги редко покидали своё пристанище, крайне редко, никогда не хватало рабочих рук, а обычные рабы с утра до вечера везде летали как мотыльки. Сказать, что я был злознашен, ничего не сказать. Если ранее я смотрел на местных кочевников с симпатией, нравился мне стиль их жизни, давно примеривал его на себя, но теперь это враги, такое не прощается, хотя я краем сознания понимал причины экзекуции, указать мне мое место. Даже не стали выдумывать причины, просто для профилактики. Однако характер у меня такой, сделали мне плохо, враги на всю жизнь, буду мстить. Сейчас же устроился на своем обычном месте, в углу пентаграммы, мне, к слову, одеяло так и не выдали, спал на голой земле. Соседи по камере делиться ничем не собирались, хотя лишняя диела были, я видел. Ну как они со мной, так и я с ними. В побегу иду один, друзей у меня тут нет. Тело в порядке, лекры поработал неплохо на уровне. Вообще выкупиться из рабства довольно легко, если родственники это могут оплатить. По сути, это и есть основная стадия дохода и цель набегов на соседние государства. Я же сын рабыни, соответственно, тоже раб. На мою ауру поставили метку и выкупать меня уже никому. Ладно, тело в порядке. Ничего, что руки и ноги трясутся, это лишь последствия экзекуции. Продолжу взлом защиты, потом в бега. Уже все продумано. Я не шучу. Несмотря на серьезную охрану, шансы были, потому как у меня имелись свои секреты. Я получил некоторые знания от учителя и был единственным, с кем он ими поделился. Пока есть время до темноты, стоит описать, как учился. На второй год обучения мне как раз шесть лет исполнилось. Поинтересовался у учителя, почему знания не передают амулетом, как язык, а приходится тупо учить и практиковаться под присмотром. Он, особо не раздумывая, сообщил, что добровольцы умирали от таких опытов. Размышлял я примерно неделю и снова подошел к учителю. Причем общались мы письменно, на магическом пергаменте, лишнее стирали и писали снова. Причина банальна. Нас могли прослушивать. У охранников с собой ключ амулет доступа в пентаграмму и подслушивающие дистанционные устройства. А ну как рабы побег замышляют. Даже шёпот слэшен, так что в такие моменты мы общались письменно. Это, конечно, не быстро, зато тайны практично. Я письменно пояснил свои мысли. Если брать память одного мага и устанавливать в память другого, то неудивительно, что подобные погибали. Объём большой, мозг не выдерживал нагрузки. А если передавать понемногу? Учитель месяц размышлял, делал выводы. В общем, решили попробовать. На мне, конечно. Сам учитель впал не умел делать амулет языковой шо качества. И тот, кое им меня обучили, как раз его работа, первый уровень сложности. Так, да, слово градаций в артефактах по уровню сложности тоже имелось. Пять уровней, пятый самый низкий, поделки деревенских отдарённых, потом четвёртый, уже серьёзный, основной для использования населением этого мира. Третий заметно сложнее, средний по мощности. Потом второй и первый, самый сложный и мощный. Бывают ещё и без уровня, но таких немного. Думать, почему немного? Я сам был в шоке, когда учитель объяснил. Таких трудоголиков в учебе, как мы с ним, мизер. Лень, вот что давлеет над местными жителями. Все есть, зачем учиться. Так что настоящие мастера – трудоголики. Остальные поднялись на уровень, что им нужно по минимуму, и дальше их не заботит. Не очень удивлен, на земле так же. Я и на земле был трудоголиком. У нас в клане всего двое таких. Я да дед – глава клана. Мне казалось, он поглядывать на меня начал, как на свою замену – Но, к счастью, я оказался здесь. Никогда не желал быть главой клана, как мой отец. Это каторга, а не честь. Я немного отвлекусь и поясню, почему учитель оказался в рабстве и откуда у него некоторые уникальные для зеленой знания. Он отдыхал на каникулах у себя в замке и произошел прорыв пространства. Если проще, то сюда в этот мир перешел путешественник, тоже граф и маг, но уже архимаг. Нет, магической машинкой для перемещения он не поделился, да и торопился куда-то. На зеленый оказался случайно из-за сбоя в протоколе перемещения. Две недели чинил устройство, пока жил у учителя, потом направился дальше. Естественно, они обменялись знаниями, проверяя друг друга. Учитель был вынужден признать, что по уровню сильно отстает, и в мире этого пришлого графа даже на маг бы экзамен не сдал. Слишком велика разница. Явно шла деградация в магическом искусстве. Но это ладно. Архимаг поделился, кое-чем и исчез. Обещал вернуться через пару лет, как проблемы решит, но не появился. Видимо, враги сильнее были. Так вот, самое важное, чему он научил – пространственная щель. В мире зеленой не было безразмерных сумок или пространственных хранилищ. Видимо, утерянные знания обходились тем, что есть. Вот Архимак и научил делать такие безразмерные сумки. Сложное искусство. Простенькие сумки со снижением веса и увеличением в объеме в пять раз даже эти ниже второго уровня не бывают. А более мощный уже первый уровень. Тут полное снижение веса поклажа и увеличение в 15 раз. Правда, не каждая сумка подойдет для модернизации. Нужна обязательно кожаная, обработанная специальным алхимическим составом. Я под руководством учителя сделал три таких сумки. Две второго уровня и одна первого. Только они пока пустые, хранить-то нечего. Теперь по поводу самого главного. Оказалось, что можно создать пространственную щель, если проще, и место для хранения личных вещей мага, Её не заблокировать, и она всегда при тебе. О да, у меня такая штука есть. Правда, вызвать её и прикрепить к ауре крайне сложно. Требуется сплести пальцами довольно сложную конфигурацию. У учителю год потребовался, каждый день плёл этот кружев и направлял на ауру, пока не проявилась крохотная щель. Объём может быть любой, главное лимит веса не превышать. Причём эти безразмерные сумки одна в другую положить нельзя, конфликт магии. А в пространственную щель убрать их можно, разные системы, как говорится. И да, эту щель можно качать, увеличивая размер. Причем качать сколь угодно долго, размеры бесконечные. Только этот размер увеличивается очень медленно. Я только через полгода после начала раскачки смог ее активировать. А дальше 7 лет качал. Это было на удивление просто. Вставал до рассвета и убирал в щель камень-валун. Доставал обратно и снова убирал. Так и качал. Волон у меня был вместо спортивного инвентаря, еще занимался бегом вокруг шатра, оставил удар, постепенно увеличивая вес камня. Еще были каменные гантели и штанга. Так что утром час перед тренировкой, как стемнеет, еще два, каждый день без перерыва эти семь лет. Спал по шесть часов, не более. Примерно по сто килограмм в год добавить получалось. То есть моя щель на данный момент может удерживать в себе вещей на семьсот сорок три килограмма. Каково? То-то. Я туда и убрал часть инструментов учителя, несколько созданных мной амулетов, что не числится на балансе, и всего один мелкий рубин полный маны. Больше не смог стащить. Всё под отчётно, а привлекать к себе внимание многочисленными пропажами я не хотел. Вот продовольствия не было, я же тренировался. И так мало давали, едва хватало, так что ничего не скопил. Да и не видел я проблем с этим, ещё достану. К слову, учитель за 40 лет свою щель всего на 3 тонны накачал. Да ему больше не нужно было, он бы сбежал, да семья его предала. Они, наоборот, помогли с захватом, он был уверен в этом. Утечка ушла от них, и прознание по этой пространственной щели уж тем более о безразмерной сумке. Жена видела, как он доставал вещи из ниоткуда. По сути, учитель тут прятался от тех, кто выжелал постигнуть сии тайны. Кстати, хан говорил, что его хотели выкупить, мол, поспешили с продажей. Очень много давали, но он отказался. Про создание безразмерной сумки и пространственной щели я рассказал. Еще пришел Архимаг, был чародеем, умел подключаться к силовым магическим линиям. Но этого знания учителю не дал, смысла не было, он их не видел. Вот тут я очень огорчился, да и учитель тоже досаду не скрывал. Знал бы, что пригодится, обязательно бы нужную информацию добыл. Третий навык, что дал Архимаг, мне как раз оказался в тему. Линии магические у меня отнюдь не тонкие, а тут чем тоньше, тем лучше. А у меня они как раз толстые, и путь артефакторики мне был закрыт. Именно возможность стать магом-артефактором он и дал мне. Оказалось, не важно толстый или тонкий линии, главное плетение. Даже если оно будет гигантского размера, можно уменьшить до размера амулета и вставить его, закрепив и подключив к камню-накопителю и системе управления. Так что мне теперь безуровневый амулет вполне по плечу. Питок уже сделал. Жаль, камня-накопителей для них нет. Хорошо, основу учитель списал как уничтожной. В этом мире навыку уменьшения и увеличения плетений также был утерян. Так что мне неважно, какие линии я мог выдавать, всё равно я уже артефактор со своим способом создания амулетов. Жаль, до да экзаменов мне не допустят. А это статус. Тут и не в том дело, что мои магические линии для плетения излишне толсты, я способ по увеличению уменьшению никому выдавать не собираюсь, а в том, что уровень моего дара всего 9 единиц. В середине 9-го уровня Даже не 9+, то есть магом меня не признают. Слаб я в силе. Может, лет через 30 накачаю до восьмого уровня, но особо мне этого и не нужно. Есть и другие способы быть сильным магом. Как? Сейчас объясню. Это тоже от архимага пришло. Учитель нам не тестировал всё. Чем отличаются маги со слабым даром по сравнению с сильными? Не отвечь так. Ничем. Поясню на примере слабых. Дар у одарённого 9-го уровня по сравнению с магом, у которого уровень, например, третий, конечно, меньше. Стандартный накопитель он наполнит на третий, пустошив весь свой источник, весь запас маны. Маг же третьего уровня одним запасом наполнит три таких камня. То есть разница в объемах маны, вот и все. У слабых есть возможность взять накопитель с маны и использовать его. В этом вся суть. Маг с девятым уровнем привык использовать свои силы. Его магические каналы не развиты. Даже если он хорошо подготовлен и способен сплести быстро боевое плетение второго уровня сложностей, то пропустив через свои каналы ману из накопителя, чтобы запитать это плетение, и использовать его, он просто сожжет свои каналы. Вряд ли их удастся восстановить. Если проще, магам нужно качать свои каналы, чтобы легко пропускать через них большое количество маны. Ведь на начальном этапе маги не различаются по мощности каналов. Сильные маги быстро раскачивают их, регулярно и часто используя свой дар и источник. А слабым это нужно делать специально. Я именно так и делаю. перекачал через свои каналы из одного накопителя в другой. Мелкие потери маны были, но это неважно. Каналы у меня расширенные и крепкие, а это как раз важно. Так что, будь ты меня накопитель, я и серьёзному магу смогу противостоять, когда прокачаю себя как боевой маг. Правда, всё это особо не имеет смысла по той причине, что в этом мире, где я оказался, властвуют амулеты и артефакты. Зачем через себя пропускать что-то, когда можно использовать их? Просто быстро и безопасно. Однако я развивался как универсал и приходилось часто через себя пропускать немалые размеры маны. Ханцы на это внимание не обращали, особенно если нужных амулетов под рукой нет. Плел нужный узор, использовал накопитель, что за учителем записан, и активировал, особенно в бытовом и лекарском направлении. Так что опыт нужный получил. Вчера, когда прибирался и место прошлой стоянки маскировал, восстанавливая все в первозданном виде, как раз такой способ и использовал. Вот такие дела. В принципе, добавить нечего. Разве что закончу про внедрение в память знания языка. Мы решили проверить. Учитель имел навык по одному из плетений боевого амулета второго уровня сложности со всеми теоретическими выкладками. Без теории нельзя. Знания предмета не будет. Я ждал, что во время похорон и кремации его щель откроется, но нет, все забрал с собой. Это хорошо, я свое имущество тоже дарить никому бы не хотел, даже в такой момент. Что же по обучению, то у нас все получилось». Проверили по одному плетению с теоретической базы. Знания отлично усвоились. Теперь это по ром не вырубишь. Полгода экспериментов и выяснили, что сразу два плетения с теории, причём первого уровня сложности, мне нормально внедряются. Три уже кровь идёт носом. Главные боли. Знания он внедрял один раз в неделю, то есть четыре в месяц. Были сложные, были и безуровневые. Когда мне 8 лет исполнилось, уже стало можно по три плетения внедрять. Сроки те же оставались, видимо, адаптировался под такое обучение. А за полгода до смерти начались перебои с даром. Учитель стал внедрять раз в неделю по четыре плетения, от чего я на вампира походил, постоянно кровь носом шла. Неделю отходил, но терпел. Эти полгода он давал только знания по высшей магии, то есть без уровневой. Тут даже были знания по камням арка. Всё давал мне и, похоже, успел. Именно таким способом он научил меня управлению шелхами разных типов и их ремонту. Ну, пора заканчивать, ужин принесли. Через полок передали Стопку лепешек и овощи. Нас, магов, пусть и слабых, кормили неплохо. Мясо редко, но рыба и овощи часто. Однако, когда я подошел, еды мне не досталось. Все же распределили между собой другие. В обед было так же. Что ж, сказал я, осматривая сокамерников, сами виноваты. Теперь я точно бегу один. Эти уроды пусть дальше тут гниют. Нет, честно скажу, мне тут соперников нет. Физически я, может быть, со всеми не справлюсь, хотя тренировался с момента, как попал в это тело. Но магии при мне, а защитных амулетов, как у других кочевников, у них нет. Только тревогу поднимать не хочется. Как только магию применю, сразу тревога поднимется, а охрана пентаграмма среагирует. А внимания привлекать я не хочу. Хорошо еще, что мои манипуляции с плетениями охране невидимы. Побегу один, не хочу балла с собой брать, одному легче и проще. А бегу этой ночью. Все, взломал защиту, приспособив обычную гальку в качестве основы для ключа амулета. Хватит её на пару дней, и после чего превратится в пыль, но мне больше не нужно. Пора валить отсюда, тем более один из надзирателей любитель мальчиков. Пообещал, что скоро мы встретимся. Уже немало рабов изуродовал. Старший по камере начал обход с камнями, стандартная процедура сдачи маны, он ответственен за это. Пустой источнику хмыкнулся я, купировал манный голод. Тот грязно вырвался. Размеры источников у всех, кто сидит, хозяева знают, и подсчитать, что имеется недостачи, легко. А отвечает он и будет отвечать, тем более пояснить, почему я не даю ману, смогу легко. Он ушёл, и через пару минут ко мне прилетели кусок брюквы или пёшка. Ужин упал на траву, жаль ни в пыль, эффект не посмотрелось. Но поднимать его я не стал и продолжил медитацию. До наступления темноты осталось меньше получаса. Дождусь, когда эти уроды уснут и свалю. Тут только одна мысль шквитает: уходить просто так или придавить всех? Лучше оставить. Если кто умрёт, специально мулеты поднимут сигнал, тут и рабы, и кочевники под охраны, так что никого трогать не стоит. К тому же, рабство не заслужили, пусть и дальше так живут. Сам я воспитан так, что рабство не по мне. Меня всё устраивало, пока был учитель, а раз его нет, то теперь меня тут ничто не держит, тем более надзирателю угрожал. Ну вот и стемнело, пришлось сейчас подождать. Рабы в моей и соседних пентаграммах давно уснули, а вот в шатрах видны свет и движение. Полночь, наконец, угомонились. Это неудивительно. Кочевники любят утром поспать и встают поздно. Это только рабы и надсмотрщики ранней пташки. Лепешку и брюкову я не трогал. Как лежали рядом, так и лежат. Хотя есть уже ой, как хотелось. Сутки не ел. Как только стемнело, я лег на траву и замер. Дышу ровно, как будто сплю, хотя сам настороже и жду, когда все уснут. Глаза сами закрывались, но я бодрился, пока не дождался нужного момента. Вот тот, достав из пространственной щели камень-ключ, активировал его, и сразу открылся проход. Узкий, но я пройду. Такие штуки, как и защитный купол, видны только магам. Но нащупать можно. Покинув пентаграмму, я тут же упал в траву. Ее еще примять не успели. Хорошо, что место новое. Под ее прикрытием я быстро, двигаясь по-пластунски, пополз к одному из шатров. Тут до него метров шестьсот. Далековато. Все же кочевников полторы тысячи. Много. Добрался зигзагами, далеко обойдя двухчасовых. Один из них находился у пентаграммы, другой у стоянки шелхов. Вообще странно, на стоянке их обычно двое. Или я не вижу второго, или отошел и скоро вернется. Они обычно пользуются мулетами ночного видения и сканерами, которые на мою ауру точно наведутся. Приходилось укрываться в траве. Не от сканера, от него защита была. Помните тот мелкий рубин с маной, что у меня был? Я его использовал, когда покинул пентаграмму, закрепил на тюрбане. Он был настроен на мою ауру, так что сканера я не боялся. У часовых уровень не выше четвертого, а мой амулет и первому уровню пробить сложно. Для их сканеров тут пусто. Шатер, что меня интересовал, принадлежал Заиру. Интерес мой был именно к нему. Не к самому принцу, а к его имуществу. Ему лично принадлежал Шелх, тот самый курьер. На нем я точно смогу сбежать. Самое скоростное судно клана. Одному справиться с парусами вполне можно. Тем более я видел, что он сегодня использовал большую шлюпку, летал в столицу. Вчера улетел, сегодня вернулся. Вчера улетел, сегодня вернулся. Значит, ключ доступа к нему как остался у принца, хотя шлюпка считалась клановой, общий. Что такое ключ доступа? По аналогии с земными авто со смарт-ключами. Подойти к шелху нельзя, срабатывает магическая сигнализация при пересечении определённой черты. Расстояние не знаю, зависит от настроек. Ключ доступа даёт возможность пройти к борту и подняться на палубу. Он вставляется в держатель пульта, и система управления шелхом запускается. Без ключа мне не улететь, а он у Заира. Что по поводу шлюпки, то весит она 600 кило и вполне поместится в мою пространственную щель. О, да, для меня это страховка на всякий случай, пусть там будет. Есть не просит, глядишь, когда и пригодится. Тем более щель фактически пуста. Уверенный у учителя был такой шелх, только он об этом не говорил. Ну и вторая причина – трофеи. Принц – человек обеспеченный, наверняка часть добычи при себе имеет. Когда-то учитель делал ему сейф без меня, но он написал, что там и как выглядит сам ключ доступа. Так что надежды были немалыми. Шатер принца был окружен охраной, по-тихому не пробиться. Однако меня это как раз и не беспокоило. Сигнал пойдет принцу, а я надеюсь, к тому моменту его нейтрализовать. Посмотрев на крышу шатра, увидел там открытый полок вентиляции, достав из щели мешочек, набрал полный легкий воздуха, открыл мешок, высыпал на ладонь немного пульцы и силой дунул в сторону отверстия вентиляции. Благо ветерок был попутный. Мошкары тут не было, ее отпугивали амулеты. потому сетки на воздуховоде не было, пыльца попала куда нужно. Я аж затаил дыхание, пыльца на воздухе разлагается через полминуты, нужно подождать, потом убрал мешочек обратно в щель и, вытерев руки от траву, отошел в сторону и, наконец, вздохнул. Пыльца оказывала сильное снотворное воздействие, мы успешно добились этого эффекта в алхимической лаборатории учителя. Теперь пригодилось.